Глава 12 Диверсия-эвакуация. Вы наверняка думаете, что я, такой окрыленный повышением уровня и наличием по-своему уникального экзоскелета, просто взял и вломился в лагерь вооруженных до зубов шакалов? Да ничего подобного. Я же не штурмовик. Это вообще случайно получилось, и то, что у меня не получилось все сделать по-тихому, частично мой косяк. Причина, по которой моя диверсионная задача сорвалась и пришлось устраивать сопутствующий кипиш, просто случайность. Умение Белки надежно скрывало мой идентификатор, поэтому в реалиях Бастиона я стал невидимкой. Конечно, может быть, у Шмеля и был спец, способный распознать подвох, но я об этом не думал. Слишком уж мала вероятность подобного. Так и оказалось. Мельком, показавшись одному из патрулей, я понял, что те меня тупо не видят. Идентификатор был скрыт, в то время как сам я прятался под маскировочной сетью, позаимствованной здесь же. Время три часа ночи, может, чуть больше. После нашей предыдущей диверсии шакалы стали осторожнее, ходили строго по двое, постоянно связывались друг с другом, на постах стояло сразу по четверо. Но психологию человека, будь он хоть 10 раз опытным, легко предсказать и использовать для себя. Очевидно, что повторного появления врага Тут никто не ждал. Но не бывает такого. Элитная гвардия Шмеля просто не знала, что так вообще можно. К утру смена расслабилась, ведь все еще было непонятно, что произошло. Такова уже натура человека, которую даже бастион не в силах исправить. Вообще просочиться мимо руин было несложно. Это в реальном мире, где не было никаких идентификаторов, все тщательно освещают мощными прожекторами, ставят сигнализацию, используют осветительные ракеты, ПНВ, либо тепловизоры. Здесь же все было куда проще. Визуальное наблюдение. Прожекторы у них имелись только в выключенном состоянии. Экономили. Светящийся в темноте красный идентификатор видно за две сотни метров. Увидел, среагировал, включил свет, поднял тревогу и открыл огонь. Таков был порядок действий, а по-другому они не привыкли. Тут немаловажную роль сыграл человеческий фактор. Элитная гвардия работала только против серьезных мутантов, А все эти охраны периметра, какие-то диверсии и прочая противоборствующая шелуха доставалась обычным рядовым подразделениям шакалов. Вот в этом-то и была их слабость. И шмеля, как командира, не тех он с собой взял. «Да, головорезы, вооружены до зубов, обладают особыми навыками, да, прокачаны и не боятся ни бога, ни черта, но спектр их применения очень узок. Оставив позади пост, я влез на восьмой этаж какой-то покосившейся многоэтажки, прошмыгнулся там и подробно изучил сам лагерь и расположение техники». Хоть и было довольно темно, шакалы берегли запасы электроэнергии, я сразу понял, где стоит сорока и бронекапсула. Вокруг нее топтались несколько сонных боевых спецов. У них был особый отличительный знак. Через бинокль с подсветкой я их хорошо рассмотрел. На их шлемах заметно выделялся характерный красный отпечаток «Шакалья лапа». Они полагались полностью на свои навыки, почти не используя огнестрельное оружие. И, честно говоря, это реально были сильные противники, но и у них хватало минусов. Кто-то работал на защиту, кто-то специализировался на атаке, среднего не было. Поэтому работали они в связках по двое-трое. Сейчас я насчитал пятерых. «Шмели жирные считают себя самыми умными». Тихо пробормотал я, выявив место, где они организовали свой штаб. «Подвал трехэтажки». Попадаться им на глаза не следовало, хотя и очень хотелось. Так-то шмель считал, что все мы мертвы. Оповещение о том, что 101-й кип разом завалил группу хана, разошлось повсюду одним информативным логом — Заранее проверил, чтобы у меня отображался родной Не Незачем шмелю знать, что я еще жив и дышу ему в спиту. Я спустился, обошел по кругу и, пользуясь складками местности, и темнотой, подошел чуть ли не вплотную к сороке. Негромко гудел дизельный электрогенератор, маскируя мои перебежки. То там зацепился, то тут камни посыпались. Сам экзоскелет тоже издавал механические звуки, которые вполне можно было расслышать. «Меня посетила гениальная мысль. А почему бы не сломать пробой? Ну, серьезно, так шмель не сможет ломать границы, а значит и прорваться к центру бастиона. План простой и хороший». Оказалось, что так не выйдет. Командирская срока была накрыта тройным защитным щитом, против которого я ничего не мог сделать, а вот про бронекапсулу они как-то подзабыли. Здесь имелся только один щит, да и тот лишь против аномальных воздействий. Справа от нее был организован пост для снайпера. Почему тут... «Да кто же этих шакалов разберет? Я бы посадил снайпера или сразу нескольких на самую высокую точку, например, на ту же многоэтажку. Обзор шикарный, все видно, снизу тебя не разглядеть, выдает только идентификатор. А если приставить к снайперу штурмовика, так тот ему еще и спину прикроет, чтобы никто не подобрался». В общем, я подождал, пока патрули пройдут, выбрался из своего экзоскелета и тихо вскрыл бронекапсулу, превратив замки в сплошную ржавчину. Вообще, мой прокачанный навык теоретически мог бы и половину машины в труху превратить. Правда, это зависело напрямую от имеющихся очков Баста, а сливать их бездумно я не собирался. «Тишина. Вроде никого». Я тихонько влез внутрь и насчитал аж двадцать комплектов боевых «Хекза». Так они назывались. На каждом стояла маркировка, выполненная белой краской. — Ты не шмель, ты жук какой-то! — проворчал я, когда вытаскивал контейнеры наружу. К счастью, моя сила и грузоподъемность позволяла сделать это без особых трудов и довольно тихо. В броне так бы не получилось. «Зачем тебе их столько? Проехать сколько возможно, пробиться через пятый и шестой круг, а затем собрать самых лучших бойцов, пересесть на экзоскелеты и ломануться к центру? Такой себе план! Или я чего-то не учел?» Вновь облачившись в броню, я тихо перетащил контейнеры к краю лагеря, спрятав в подвале и прикрыв их несколькими обломками бетонных плит. К счастью, шум, который я, несмотря на все предосторожности, все-таки издавал, перекрывал шум работы дизельного генератора. Я решил вытащить еще несколько, чтобы вывести их из строя без лишнего шума и не дать шмелю ими воспользоваться в дальнейшем, но тут меня ждал облом. Я вытащил только 7 штук, когда решил отдохнуть, оперся спиной о бетонную стену и только хотел выдохнуть, как начал проваливаться прямо в стену. «Аномалия!» — мелькнула в голове. Бетон почти по всей стене превратился в какой-то зыбучий песок. Я торопливо начал махать руками, стараясь за что-то зацепиться, но это было выше моих возможностей. Вся стена здания превратилась в какую-то аномальную дыру, визуально ничем не отличающуюся от обычного бетона. Неведомая сила тянула меня куда-то вглубь стены, причем со смещением силы тяжести я начал паниковать. Перенес вес на ноги, уперся ими в землю и рывком попытался высвободиться. Не получилось. Попробовал снова, опять неудача, а тут еще, как назло, приближался новый патруль. Эти еще и фонари включили молять. Я тихо зарычал и вдруг понял, что бетон начал застывать. Тут уж, позабыв про все меры предосторожности, я максимально сосредоточился и рванул вперед. Удалось зацепиться правой рукой, затем левой уперся, ногами попытался выпрямиться, и после третьей попытки у меня наконец-то получилось. «Я вырвался!» Правда, при этом не рассчитал и влетел в кучу сложенных оружейных ящиков. Те с грохотом посыпались в разные стороны, отчего патруль тут же дал тревогу. Не прошло и нескольких секунд, как со всех сторон сюда неслись красные идентификаторы «шакалов». «Вот показался первый. Выбежал на открытое пространство и, пытаясь понять, где враг и что произошло, случайно осветил фонарем меня. Он опешил. Идентификатора-то при мне не было. Я дал короткую очередь всего с трех метров прямо в голову. Шлем и очки с противопулевой защитой не помогли». Объект «Монти» — элитный подрывник шакалов 19 уровня. Состояние здоровья 0 из 623. Опасность ликвидирован. Подскочил к нему, вырвал автомат из рук. Пригодится. У шакала при себе оказался набор компактных мин направленного действия. Да еще и с каким-то хитрым таймером. Да об этом можно... Только мечтать! И тут я понял. Нужно уничтожить экзоскелеты. Другого шанса у меня уже не будет. Делов-то сунуть мину в бронекапсулу и выставить таймер. Двух минут хватит. Рванул обратно и наткнулся на снайпера. Я попал прямо под луч включившегося прожектора. Объект Герт. Элитный снайпер шакалов 19 уровня. Состояние здоровья 0 из 670. Опасность высокая. Этот шакал тоже ошалел, когда увидел облаченного в непонятную броню человека, да еще и лишенного идентификатора. Выстрелил чуть позже, чем того требовала ситуация. Щит отразил крупнокалиберную пулю, а я тут же крикнул «Ржавчина!». Винтовка шакала превратилась в мусор. Я же, не теряя времени, ловко швырнул ему под ноги гранату, также изъятую у погибшего ранее Монти. Грохнула хорошо. Человека выбросило из снайперского кнезда, он ударился о борт бронекапсулы и, кажется, свернул себе шею. Идентификатор потемнел. Ля! зарычал я, готовя мину. Никогда ранее не пользовался подобными взрывными устройствами, но тут все оказалось предельно просто. Выставил таймер, мягко отправил внутрь передвижного склада и рванул прочь. Надеясь на то, что еще удастся уйти без особых проблем, я решил двинуться самым быстрым маршрутом. Напрямик. Да только тут меня ждал нюанс. Видимо, умение белки закончилось, и мой идентификатор мерцал, то появляясь, то исчезая. Когда я выбрался из бронекапсулы, я дал очередь по приближающимся шакалам из обоих автоматов, но сразил только одного, зато сам едва не попал в мясорубку. Приостановившись и повернув голову влево, я замер. На меня практически навели танковую пушку. «Танк!» — зачем-то пробормотал я и тут же среагировал на угрозу. «Ржавчина! Выстрел!» «Ох, спасибо тебе, Бастион! Как меня пронесло, сам не знаю!» Видимо, танкист тоже охренел. Снаряд успел вылететь из стремительно ржавеющей пушки, попал в генерируемое экзоскелетом защитное поле, но прошел по касательной. Поразительно, но срикошетивший снаряд угодил в стоящий слева БТР, который тоже разворачивал башню прямо ко мне. Естественно, тот взорвался, похоронив внутри себя еще двоих шакалов» а я, от радости вывалив язык наружу, рванул к танку. По мне открыли огонь из пулемета, но щит хорошо держал. Со всех сторон ударили автоматные очереди, ничего. Ну, технари, ну, молодцы! Я подскочил к танку, ловко запрыгнул на него, быстро выхватил вторую мину и метко отправил ее в открытый люк командира. Спрыгнул вниз и помчался вперед, по пути налетев на пулеметное гнездо. Отпрыгнул, применил рожавчину, быстрым ударом руки, усиленной экзоскелетом, и я сломал шакалу-стрелку «Челюсть». Он не сильно пострадал, но ранение болезненное, после такого быстро себя в руки не возьмешь. Рванув назад, я увидел, как из подвала показался знакомый идентификатор. Объект жирный, контролер шакалов 22 уровня, состояние здоровья 523 из 745, лояльность отрицательная, опасность высокая. Тут выскочил, хотел было броситься вперед, но вовремя сработала мина. Да как сработала? Сдетонировавший боезапас оторвал башню. Контролера швырнуло обратно. Все тут же заволокло дымом, но его идентификатор еще читался. Кажется, жирного контузила». Я принялся метаться между рядами техники, руинами и ящиками с боезапасом, пытаясь найти выход. Может, со стороны это и выглядело как серия отработанных маневров, но в действительности я метался как вооружённая, но перепуганная курица. Отовсюду стреляли, использовали ударные способности. Щит экзоскелета просел почти на три четверти. Как ни крути, но и он не безграничен». «Если щит сдохнет, мне будет достаточно пулеметной очереди в упор. Сдохнуть, может, и не сдохну, но тогда меня скрутят. Да, у меня есть уплотнение, но то такое себе. Случайные пули остановят, защитит от осколков или взрыва гранаты. А вот если по мне танк долбанет, беты накроет из автоматической пушки или кумулятивную гранату выпустят...» Я бросился вперед, пытаясь понять, как сбежать из котла. С какой стороны ни посмотри, а я оказался в самом настоящем котле. Со всех сторон руины, причем через них сходу не перепрыгнешь и не переберешься, не попав под жесткий обстрел. Хорошее место выбрали шакалы для лагеря. Ранее я этого не учел». Жаль, но несмотря на много функциональность прыгать он не умел, да и реактивного ранца на нем не было. Открытой оставалась только одна сторона, северная, но как раз там и стояла большая часть ударной техники. К тому же шакалы запрыгнули на пикапы и развернули тяжелые пулеметы в сторону угрозы, ожидая моего появления. Теперь я прекрасная. «Хорошо видимая мишень!» Обернулся и увидел шмеля. Эта мразь, собирающаяся уничтожить всех, кто населяет бастион, выбежала из подвала вслед за жирным и сейчас смотрела прямо на меня. Объект «Шмель» — лидер шакалов 25 уровня. Состояние здоровья 945 из 955 «Лояльность максимально негативная. Объект в крайней стадии ярости». Заметив, что я снаряжен в один из его суперсекретных экзоскелетов, тот натурально охренел, морду перекосила, глаза на выкате. Не ожидал он подобного. Урод еще что-то там орал, начал стрелять в меня. Я применил рожавчину, но промазал». Попробуй-ка в движении попасть в пулемет, да к тому же у того тоже имелся какой-то щит. Далее началась какая-то безумная карусель. Я лихорадочно носился туда-сюда, искал куда бы свалить. Сражаться с толпой шакалов я не рискнул, меня разберут на детали, а потом размажу то, что осталось». А еще спустя несколько секунд рванула бронекапсула, похоронив то, что осталось внутри. Я даже через плотный грохот автоматов и творившийся вокруг беспредел услышал яростный крик шмеля. «Значит, он понял. Я все уничтожил. Теперь у него нет экзоскелетов и план на грани срыва. Разве только...» «Бля, я же не успел спрятать то, что вытащил из капсулы, во вторую очередь. Там было семь единиц боевых экза». «К черту! Нужно сваливать. От счета осталось процентов пять, не больше. Но как сваливать? К северу не прорваться?» И тут я снова обратил внимание на ту стену, в которую меня едва не засосало – «Непонятная коварная аномалия! А что если...» Долго думать не стал. Бросился прямо туда и сходу запрыгнул в трясину. Все вокруг потемнело, стало как-то холодно, звуки стрельбы мгновенно стихли, словно я и не устраивал на базе шакалов локальный апокалипсис. Да... «А дальше-то что?» «Нужно было пойти с ним!» Белка ходила туда-сюда, заметно нервничая. «Успокойся и сядь!» Разозлилась Мара. «Чё мельтешишь?» Но девушка ее словно не услышала. «Корсар тоже не вернулся!» Пробормотал Марк, глянув в сторону выхода. «Ушел с ханом, и тишина!» Прошло уже почти полтора часа. Лога о его ликвидации не было. Мы все связаны. Если Хан погибнет, мы об этом узнаем чуть ли не первыми. Кстати, а никто не помнит, он сменил идентификатор на Гио. Я не помню. Какая разница? Если он попадется на глаза Шмелю, тот будет крайне удивлен». «Ханта чистится погибшим, как и вся наша группа. Помните, да?» «Все помнили, но предпочли об этом не говорить». «Он поменял», — тихо сказал Кокос. «Уверен, что поменял». В темном углу подвала, проковыряв корнями стену, тихо шуршал и шелестел регенерирующий гиблорос. Он зачем-то засунул корни в плотную землю, да так и замер, изредка шевелясь. Из присутствующих бочкой его уже никто не называл, да ему сейчас было и не до этого. Восстановление отнимало много сил. Объект Гиблорос. плотоятное растение-мутант 20 уровня. Состояние здоровья 305 из 700. Лояльность положительная. Выглядел он уже лучше, хотя утраченные конечности восстанавливались гораздо медленнее, зато дыры в ворваных листьях зарастали куда быстрее. «Два часа прошло», — сказала Белка, посмотрев на часы. «Способность откатилась, теперь Хана могут отследить по идентификатору». «Рассвет через 15 минут», — заметил Кокос. «Предложение?» «Вдруг...» У всех разом выскочил необычный лог. Внимание! Кластер номер 76 дробь 412, 77 дробь 414, а также вся приграничная с третьим кругом зона через 25 минут станет непригодной для жизни. Срочно покиньте опасную зону. Отчет! «Двадцать четыре пятьдесят девять! Отчет! Двадцать четыре пятьдесят восемь! Отчет! Двадцать четыре пятьдесят семь!» «Да сука!» — процедила Маргарет, ударив кулаком по ящику. «Это же наш кластер! Вы понимаете, что происходит!» «Да!» — вздохнул кокос, вскакивая с места. «Бастион явно дает понять, что мы засиделись. Хватаем вещи и валим отсюда!» «А как же хан?» «Он сделает то же самое!» «Эй, гиблорос, выкапывайся!» Куст пришел в выдвижение, выворотил корни, поднялся и, забавно перебирая ими по бетонному полу, почапал к выходу из подвала. Он уже восстановил чуть больше половины здоровья, хотя до полного восстановления было еще далеко. «Ну, ёпта! До границы с безопасным кластером 7 километров!» — заметил Марк, сверившись с картой. «И как мы за 24 минуты доберемся до границы?» «Действительно, как?» Техники у них не было, даже будь они олимпийскими чемпионами, даже не беря в расчет, что они находились среди полуразрушенного города, все равно не успевали. «Да неважно, хватаем кто что может и бегом отсюда!» «И они побежали!» Первые сто метров были нормальными, что-то похожее на заваленную обломками бетона и кирпичей мостовую. Зато дальше пошли сплошные завалы, через которые пришлось перебираться чуть ли не на пределе возможностей, и что могло превратить огромный город в сплошные развалины. Если бы не прокачанные физические параметры, они бы попадали без сил еще в самом начале, в полной амуниции, с оружием и личными вещами в руках. Теперь понятно, что имел в виду Корсар, когда сказал, что тут даже танк не везде пройдет. Перебираясь через очередной завал, ругаясь и проклиная все мироздание, Мара напомнила... — Осталось 16 минут, а у нас еще больше шести километров. — Я не успеем! Это же бред! Ну! — Беги! Смысл? Однозначно не успеем! Да беги уже! Шевели своими старыми ворчливыми булками! Пару минут раздавался только топот и тяжелое дыхание. — Эй, слышите? — Бегущий впереди кокоса внезапно остановился. На него едва не налетел гиблорос. «Звук движков!» Белка повернулась к кокосу. «Это что? Шакалы ноги уносят!» «Похоже на то!» Марк остановился, осмотрелся. «Там!» «У нас осталось 12 минут! Время тик-так! Чего делать, а?» Может, попросим этих уродов отдать нам что-нибудь из транспорта? Ага, так они тебе и отдали, чушь не неси. А если не спрашивать, хватит трепаться!» Свернув влево, они оказались в небольшом проулке, заваленном не только обломками зданий, но еще и усеянном костями самых разных размеров а чуть дальше, прямо в земле, зиял огромный пролом, уходящий куда-то вглубь. «И это что еще за дерьмо? Может, одна из тех нор, что прорыл гниль, или ему подобные собратья? Может, туда уйдем? Я туда не полезу! Вы что, прыгать вниз? Самоубийство!» «Точно! Как мы не подумали!» Вдруг обрадовалась Белка, захохотав. «Чего веселишься? Вспомните, куда нас высадил тот червь-мутант?» — спросила та и, не дожидаясь ответа, сама же и заявила. «Где-то здесь микрокластер, где все обстоит иначе. Оповещение от системы гласит, что убраться из кластеровой приграничной зоны, так?» «Ну?» Мара, тяжело дыша, все еще не понимала, к чему она клонит. Ля, да не тупите вы! Нужно переждать в том кластере, где остался наш танк!» «Хм, а это идея!» — Ухмыльнулся кокос. «Только как его найти? Он же невидимый!» «Восемь минут осталось!» В это мгновение среди полуразрушенных зданий впереди промелькнул танк, затем второй показался грузовик, пикап». «Шакалы, до них метров триста!» Но те, явно опасаясь предупреждения бастиона, топили как могли, стараясь поскорее убраться из опасной зоны. Шла минута за минутой, но никто не знал, как вскрывать скрытые микрокластеры. О том, что такие вообще существуют, они и сами узнали совсем недавно, оказавшись непосредственно внутри. 5 минут!» Обстановка накалялась. Ни у кого не было способности вскрывать или хотя бы обнаруживать границы. Сам факт того, что еще немного и можно склеить ласты, нервировал все больше и больше. Начали ругаться между собой. «Три минуты! Ну все это, писец!» Злая, как собака Маргарет, бросила автомат на обломки, уселась рядом. Мы сами себя в очко загнали. Дерьмо! Может, спрячемся в одном из подвалов? Еще неизвестно, как и по какой причине кластер станет непригодным для жизни. Может, зальет водой, наступит аномальная жара, закончится кислород. Говорить не было смысла. Бежать тоже. До границы еще пять с половиной километров. Даже шакалы, учитывая наличие техники, вряд ли успеют. «Здесь нет ни бункеров, ни убежищ, да тут вообще ничего, даже мутантов нет! Минута!» Вот и сидели бы они, ждали смерти, если бы внезапно не ожил гиблорос. Куст как-то заволновался, встопорщил свои лианы, которые успели частично отрасти, зачем-то зашипел и бросился к ближайшей бетонной стене». «Э, куда тебя понесло, Гербарий?» «Он что-то знает», — насторожился Кокос, глядя то на таймер, то на странные действия мута. «За ним!» «Да нахера! Все равно мы в жопе!» «Подорвала пятую точку и бегом!» Кокос ответил Маргарет звонкую пощечину, отчего то и глаза собрались в кучу. «Счет пошел на секунды!» Стало заметно, что воздух начал разряжаться, откуда-то с востока накатило облако желтой пыли, кислород словно высасывался из окружающего пространства, одновременно полезла температура, усилился ветер. Четыре человека двигались к остаткам полуразрушенного пятиэтажного здания, стараясь не отставать от гиблороса. В том, что тот знает, что делать, почти никто не сомневался. Судя по всему, он тоже услышал голос бастиона, точно так же, как его слышал корсар. «Тридцать секунд!» Мутант подбежал к стене, зачем-то сунул в щели некоторые из своих лиан — Затрясся из щелей в бетоне ударил слабый желтоватый свет. Далее что-то произошло. Бетонная стена неожиданно вздрогнула, по ней пошла характерная рябь, как будто в зеркальную поверхность озера кто-то кинул камень. Это было настолько странно, что сбивало с толку, выворачивая мозг наизнанку. Ничего подобного никто из них еще не видел. «Ну все, нам кирдык!» Моральный дух был ниже Плинтуса. Очевидно, что первой сломалась Маргарет. У нее появилось навязчивое желание сесть и просто подохнуть. Инстинкт самосохранения полностью отключился. Но руководствующийся высшими силами гиблорос явно так не считал. Он просто взял да и влез в стену, ставшую жидкой. Секунда, другая. Все стояли и ошеломленно смотрели на аномалию, но никто не рисковал лезть внутрь. Кислород быстро заканчивался, отчего обстановка накалилась до предела. «Ну, блядь, не знаю, как вы. Нужно довериться ему. В общем, я пошел». Марк трясущимися руками стянул рюкзак, бросился к подрагивающей стене и, судорожно выдохнув, шагнул прямо в нее. «Внимание! Кластер номер 76, дробь 412, непригоден для жизни. У вас остались считанные секунды. 10, 9, восемь...» 8... Второй была белка без размышлений. Как ни крути, но это какой-никакой, но все-таки шанс на спасение. Гиблороса ввел сам бастион, и это нужно было понимать. Кокос решительно ухватил Мару за руку, потащил ее к стене. «Бред! Бред! Отпусти меня!» — заверещала та, пытаясь вырваться. «Я хочу сдохнуть!» Очевидно, что она была не в себе. Небо пожелтело, пошло какими-то пятнами, стало настолько душно и жарко, что голова закружилась еще немного, и все будет кончено. «Четыре, три...» Пришлось снова дать ей отрезвляющего леща, после которого ее физическое тело перестало сопротивляться. Злой и нервничающий кокос, стараясь не смотреть на то, что творилось вокруг, сгребая в охапку, силой пихнул в направлении подрагивающей стены, а затем ввалился внутрь и сам.